Девятое. Я лежал под навесом из листьев в зеленоватой тени. Вокруг меня царил страшный гвалт и кубился дым. Голоса смолкли. Индейцы пристально смотрели на меня, потом подошли. У всех у них торчали вперед челюсти, на шее болтали сжерелия, на бедрах красные повязки, а причёски как у Мира и Мате. Фиостра раскрашенный старичок на непонятном языке что-то проговорил мне. Это шаман, раздался голос Беатрисы. Калдун. Я осторожно повернул голову и увидел её сидящей на корточках у моего гамака в набедренной повязке с голой грудью, всю раскрашена. Я открыл был рот, но тут снова заговорил старик, дотрагиваясь до моего живота. Что они со мной сделали? спросил я. Мне казалось, что я не я. В груди пустота, голова раздута, бок свело. Теперь ты должен встать, чтобы кровь начала циркулировать. Биатриса позвала индейцев, которые подхватили меня под мышки, подняли и поволокли, заставив передвигать ногами. Я проковылял мимо стайки молчаливых женщин. В носу, в уголках рта, на подбородке у них торчали стебельки Будто усы у сыв кошек. Эти стебельки символизируют и на маме плодовитость, объяснила мне Беатриса. Они не снимают их никогда. С ними едят, спят, целуются. Я начал кое-что вспоминать, но как-то отстранённо, словно помимо воли. Ребетишки натягивали маленькие луки и малюсенькие стрелы вонзали в мои брючины. Мы находились в огромном шатре, который держался на пальмах и стволах деревьев, связанных лианами и вкопанных в сероватую землю. На стенах висели гамаки, дымились костры, вокруг них сидели старики и пели. От Биатрисы я узнал, что здесь тоже никто не знает её отца, и поначалу индейцы встретили нас не слишком дружелюбно. Но после того, как Сэр Брюс подарил им топоры и мачете, сменили гнев на милость. И даже раскраси ее в знак того, что она здесь желанная гостья. Мы здесь уже два дня, а англичане отправились на охоту с индейцами, надеясь заодно отснять оставшуюся пленку. Есть хочешь? спросила Беатриса. Я тут же понял, что умираю с голоду. Она усадила меня перед грудой углей. К нам подошли старики от костров, равнодушно волоча за собой ветки. Последний из них. бросил в залу гроздь бананов. Тем временем Биатриса дала мне что-то вроде жареной сосиски, и я с жадностью набросился на неё. Сосиска оказалась жестковатой и безвкусной, но съедобной. И я глотал кусок за куском, и только покончив с ней, я понял, что съел змею. Желудок сразу возмутился, но было поздно. Дело сделано, а мне всё ещё хотелось есть. Мне жарили ещё одну змею. Я съел целый метр, потом закусил тремя бананами в зале, и постепенно в голове моей прояснилось. Не налегай так на еду, посоветовала Беатриса. С ней тут проблемы. Индийцы промолчат, но ты съел свой рацион на 3 дня вперёд. Затылок у меня тяжелел, но моя реакция оказалась неожиданно бурной. Я крикнул ей: "Пусть заранее считает калории, если ей нечем заняться". А раз я такая буза, довести меня снова до комы, расплюнуть, особенно с помощью кинофила Коновало. Короче, мне все ясно. Я швырнул остатки змеи в огонь, и старик и индейцы тут же ушли со своими ветками. Конечно, тулку от меня теперь, как от козла молока. Когда были продукты, я их таскал на своем горбу, но продуктов больше нет, так что лучше мне совсем сдохнуть. Тогда ей не придётся делиться со мной бесценной едой и пичкать меня шаманскими снадобьями. И потом, с какой стати она демонстрирует всем свою голую грудь? Хочешь, чтобы её изнасиловали? На меня пусть не рассчитывает, мне всё обрыдло. Да, да, да. Где мой вертолёт? Хочу в нормальную больницу, а главное покоя. Покоя, ясно тебе? Биатриса внезапно выпрямилась. И сказала мне всего несколько слов, но лучше бы она их не говорила. Они были совершенно лишними. Ты так и будешь портить мне жизнь? Рука моя стремительно рванула вперёд, голова Беатрис описала круг. Беатриса полетела прямо на колебасы, встала за туманным взором. Подбежали индианки, окружили нас, замахали руками, изображая драку. Ко мне хромая подошёл шаман, и повёл меня за собой. Беатриса, не взглянув в мою сторону, встала на колени возле индианки, которая толкла зёрна. Шаман уложил меня в гамак, расстегнул рубашку, освободил мне плечи, выплюнул табак, потом склонился к моей шее. Я толкнул его. Он затряс головой звеня амулетами и опять взялся за своё. Ну, я махнул рукой. Пусть делает что хочет. Он окучил меня в правое плечо и стал отсасывать кровь. Боли я не чувствовал, лишь слышал чмоканье, и было в этом что-то необратимое и унывное. Потом он выпрямился, сплюнул и положил мне на ранку какие-то травы, которые сушились у него возле костра. Эту процедуру он повторял каждый день. Всякий раз мне казалось, что он словно избавляет меня от чувства отвращения и подавленности. которые вызывали у меня здешний климат, комары, лекарства, сон. Остальное лечение заключалось в вырожбе, окуривании меня дымом от сырых дров и в принятии необычных постов. То я сидел выпрямив спину, поджав под себя одну ногу и высунув язык, то стоял на коленях, заведя руки назад, выпятив задницу и напрягая шею. Но все это давало мне лишь временную передышку, эффект. От отца своего не крую быстро проходил, и опять без сил валялся в моём многострадальном гамаке. Англичане тоже наносили мне визиты, обращались ко мне на языке оригинала, от которого пухла моя голова, похлопали по плечу. Новостей от ассистента режиссёра не было. Вертолётный появлялся, священник приходил каждый день после обеда и предлагал собороваться. Ни за что, Уверяю вас, от этого еще никто не умирал. Он все приставал ко мне, а я продолжал сопротивляться, и на это уходили все мои силы. Беатриса больше ко мне не подходила. Но однажды днем меня посетил мальчуган, на животе у него было написано лежать вредно. У мальчишки была колебаса с цветными толчеными зернами. Он протянул ее мне и подставил спину. Я обмокнул в полеце написал: "Отвержись". Мальчуган молча удалился. Чуть позже он прислал мне ещё одного бутуза с надписью: "Филипп, я тебя люблю". Я развернул его и отправил обратно, написав между лопаток короткое: "Нет". На следующий день я крутил головой во все стороны и искал послание на всех проходящих мимо ребятишках. Все они были разукрашены Кто в полоску, кто в квадратиках и даже на тюрмортами картинами заката. Один младенец, который сосал материнскую грудь, был весь в крестиках и ноликах, но посланий мне больше не было. Биатриса меня не замечала, разукрашивала ребятьню и жила жизнью индианок. Я перестал на неё злиться, просто жалел, что попал в такую переделку и даже чувствовал к Биатрисе нежность. что вполне могло быть следствием малярии. Кроме шамана никто из яномами больше мной не интересовался. Индейцы были полностью заняты съёмочной группой, которая изрядной их веселила. Не имея возможности полить меня элеем, миссионер почёл меня приключениями англичан на охоте. Несмотря на всё своё элегантное снаряжение, они каждый день возвращались ни с чем. И приводили индейцев в восторг, и те пытались учить их уму разуму, открывали футляры камер, сооружали ловушки из пленки, металли в деревья микрофоны, потом подбирали их и разглядывали с задумчивым видом. Англичане потеряли покой и спали на катушках с пленкой. И вечером все племя собиралось в круг, и мужчины нюхали какой-то проколенный на костре и весьма эффективный порошок. Они тут же начинали кататься по земле, размахивать руками, выть, носиться по шабану и налетая друг на друга, как на автородео. Однажды ночью, в самый разгар нарковечеринки, умер один из стариков, из тех, что постоянно сидели вокруг костра. Его тут же сожгли и пеплом заправили банановый суп. После чего семья покойника выставила этот суп как угощение. Все поели супа с покойником, тем временем воины кружили вокруг деревни и воплями отгоняли духов. Беатриса готовила из древесной коры веселящий порошок, плела гамаки, ловила сеть у рыбу под носом у кайманов. Она жевала соты, плевалась пчелами, пила черную воду из реки, ходила босиком, не боясь никого и ничего. словно за все эти годы, которые она провела изучая жизнь этих людей, у нее выработался иммунитет против всех напастей. Индианки приняли ее как свою. Они вместе раскрашивали ребятишек, давая друг другу советы, и часами готовили клей из сока какого-то растения, садились на камень и месили его как тесто для пицы. Потом обмазывали им ветки деревьев и таким способом ловили птиц. Однажды вечером Биатриса, напевая песню, принесла мне поесть. Тихонько покачала гамак, и её волосы коснулись моей щеки, словно ничего между нами не случилось, словно мы по-прежнему любим друг друга, как в Париже и на мельнице. У неё это получилось так естественно и легко, что я невольно сжал её руку, чтобы тоже всё забыть и вернулся к ней. Она рассказала мне, как одна индианка Чтобы понравиться своему воину, обмазала клеем целое банановое дерево. Воин уснул под этим деревом, а проснувшись, увидел на нём сотни птиц, приклеенных к веткам. Он схватил ружьё, которое украл у миссионеров, и выстрелил. Птицы замахали крыльями и улетели, унося с собой банановое дерево. Я продолжал слушать, как она на шёпоте мне свою историю. Я рошам мне волосы и остужаю лоб. Она говорила, что я скоро поправлюсь, и мы опять поплывем к устью Аринока, искать путь со Сапариль. Больше ничего не помню, только вот шаман снова кусает меня и его рвет. Лица плывут, деревья кружится, и вот он — вертолет.